ГИБЛОЕ ДЕЛО Анастасия скептически оглядела своё отражение в воде и поморщилась. Демон обратил её платье в ветхие тряпки, причём такие, что ещё пару дней назад она бы побрезговала даже туфли о них вытереть. К слову, сами туфли вообще пришлось оставить в доме. Ноги, не привыкшие к подобным испытаниям, нещадно соднило. Всё это было настоящим испытанием для гордости, Но, как оказалось, надежда наконец-то поесть творить чудеса. димону удалось меньше, чем за сутки уговорить Анастасию отправиться в близлежайшую деревню. Ещё трое суток понадобились, чтобы уговорить соблюсти инкогнито. Почему нельзя было оказаться прямо в деревне? Наконец не выдержала принцесса и задала мучающий её уже около часа вопрос. «Не думаю, что там есть зеркала подходящего размера, а вылезать из деревенских колодцев то ещё развлеченнице». «Уж поверь мне, я знаю, о чём говорю». Демон смахнул со лба выступивший пот и снова уперся руками в бочку, катя её перед собой. План был прост — найти деревенский трактир, продать одну из множества винных бочек на вырученные деньги запастись провизией. Еды при этом хотелось бы запастись впрок, так как Анастасия не собиралась ещё хоть раз повторять весь этот спектакль с переодеванием. «Почему не воспользоваться магией? Я же вижу, что вам тяжело! На самом деле Анастасия уже начала сомневаться в могуществе нового знакомого. Еды наколдовать он не мог, что ждёт её в будущем не знал, а вдобавок ко всему беспробудно пил целыми днями, тоскливым взглядом всматриваясь в портрет Марии. «А если нас кто увидит, внученька?» ехидно отозвался демон, продолжая своё нелёгкое занятие. «Деревня же недалеко!» «Перестаньте меня так называть, я вам не внучка!» Безлобно огрызнулась Анастасия, всматриваясь в окружающий их лес на предмет случайных путников. «Уж поверь мне, если я буду думать, что моя жена была в положении, когда уходила от меня, тебе от этого будет только спокойней Да и у меня соблазнов меньше». Демон нехорошо улыбнулся и принцессу передёрнула. «А разве нет каких-нибудь волшебных способов узнать наверняка?» «Есть, конечно, ну зачем?» «Так я тебя, по крайней мере, не убью». Она поперхнулась и сбилась с шага. «Ну, а как мне тогда вас называть? Вообще это странно, что вы не хотите говорить своё имя. Мне надоело обращаться Эй». «Ты же как-то называешь меня про себя?» Мужчина безразлично пожал плечами. Они не в первый раз уже заводили этот разговор. «Демоном?» Увидев, как собеседник скептически поднял одну бровь, Анастасия ехидно улыбнулась. «Ну уж никак не дедулей, и уж точно не господином». То, что я дала вассальную клятву, еще ничего не значит. Вообще, внученька, значит. Поморщился в ответ мужчина, все так же монотонно толкая бочку. Но «Ну, если хочешь, можешь придумать что-нибудь. Как насчет настоящего имени? Если хочешь, можешь придумать что-нибудь. Повторил демон, на этот раз громче, но, увидев возмущение на лице девушки, продолжил. Может быть, дем Сокращенно от демона. Подмигнул он. дем повторила Анастасия несколько раз, смакуя. «К этому надо привыкнуть, хотя нет. Пожалуй, всё-таки вернёмся к Эй». Девушка показала язык и снова отвернулась к лесу. «Уймись, рыжая». «Я не рыжая. У меня русые волосы с золотистым отливом». Принцесса гордо вскинула подбородок, тряхнув роскошной копной волос. «Когда мы уже придём, а, Дэм?» «Осталось за поворот зайти». Действительно, уже за следующим поворотом реки лес расступился и показалась небольшая деревушка. Принцесса сбавила шаг, предоставляя возможность Дэму ее обогнать, так как никогда не была в таких местах. Вся ее жизнь прошла в столице, и как вести себя среди деревенских жителей она не представляла. Не то чтобы девушка боялась быть узнанной, ей представлялось, что стоит только кому-нибудь опознать ее, как тут же выстроится толпа преданных подданных, возмущенная недавним переворотом и готовая отправиться биться с белым князем. «Если у кого-то будут вопросы, говори, что я твой дед», — коротко проинструктировал мужчина. «Ну и обращайся на «ты», так будет естественнее». Анастасия скептически оглядела своего спутника. Его волосы потемнели и перестали быть вызывающе красными, глаза стали карими, черты лица стали мягче, Он немного ссутулился и больше не был похож на зловещего демона. «Я согласна на дядю. Для деда тебе нужно стать старше лет на десять. Соглашайся». К облегчению Анастасии дем в очередной раз безразлично пожал плечами и уверенным шагом направился вдоль нестройных, покосившихся бревенчатых домиков. По улице бегали босоногие ребятишки и гоняли кур. На подсобных огородах работали женщины. Смотря на их одеяние, Анастасия с удивлением поняла, что те тряпки, что сотворил Дэм, не самое худшее, что может быть. Прохожих попадалось немного, что, впрочем, было вполне ожидаемо. Совсем скоро должна была начаться пахота, и крестьяне, очевидно, были в полях. Они остановились у двухэтажного строения. Дэм вошел первым, взяв бочку на руки. И при этом скривил лицо так, словно еще чуть-чуть, и он испустит дух прямо на месте. Посетителей внутри было немного. За стойкой стоял крепкий молодой парень и с суровым видом поглядывал на вошедших. «Будете снимать комнату? Оплата вперед!» Вместо приветствия отрезал он. «Да будет светлым ваш день, милостивый господин!» Дэм заискивающе улыбнулся. «Комнаты нам, с племянницей ни к чему. Мы ищем, кому бы продать вино». У нас с собой целая бочка, и мы готовы отдать её совсем недорого. Парень хмыкнул и, прищурившись, смерил Дэма подозрительным взглядом. Хорошее вино? Извольте попробовать. дем проворно наполнил подставленную кружку и с почтением подал её парню. Вино дерьмо. Вердикт был вынесен после пары больших глотков и одного смачного плевка на пол. Даю 10 золотых и не грошом больше. Десять? Не выдержав, воскликнула Анастасия. Пусть она провела четыре дня в доме, где кроме нескончаемых бочек съестного не было. Пусть сейчас она не могла смотреть на вино без отвращения, но всё-таки она знала истинную стоимость столетних напитков. «Знаю, милая, мы рассчитывали на большее, но что поделать?» Печально вздохнул дем Отвратительно приторная улыбка так и не сошла с его губ. Девушка открыла рот, собираясь высказать деревенщине, а заодно и Дэму всё, что она о них думает. Неужели её заставили нарядиться в рваные тряпки и пройти босиком больше часа пути ради жалких десяти золотых? Неожиданно левую руку пронзила иглой. Боль отдалась в локте и оттуда прыгнула к самому сердцу. «Ау!» — Анастасия встряхнула ладонью, пытаясь снять судорогу. «Опять руку свело!» — невинно поинтересовался дем даже не обернувшись. Принцесса сердито поджала губы. В конце концов, это было не ее вино. И это не ее сейчас грабят, предлагая гроши». Деревенщина допил залпом кружку и отсчитал десять золотых. дем тут же поинтересовался у него, сколько будет стоить обед, и, лишившись двух монеток, они наконец-то уселись за дальний столик. Мужчина велел принести ему вина, и если бы Анастасия не пообещала себе не вступать первой с ним в разговор, то ни за что не смогла бы промолчать по этому поводу. Молчание затянулось. Спустя час демонстративного смотрения в окно про них наконец вспомнили и принесли что-то среднее между кашей и супом. Из-за чрезмерной разваренности Анастасия даже не смогла определить, из какого зерна была сделана похлебка. Она осторожно осмотрела предложенную ей ложку, протерла рукавом, а затем аккуратно подцепила содержимое миски. Еда оказалась пресной. Но, черпая ложку за ложкой, девушка не заметила, как доела всё. Затем принесли жаркое, которое также было полностью съедено. Дэм изобильно заливал свои порции вином, отдав за это золотой сверху. «Дуешься?» — благодушно спросил он после особенно щедрого глотка. «Вот ещё!» — фыркнула Анастасия, с сожалением отставляя пустую тарелку. Солнце за окном постепенно спускалось всё ниже, а трактир начинал заполняться людьми. Публика была весьма шумной. Уставшие от монотонной работы крестьяне рассаживались по скамьям, образуя небольшие группы по три-четыре человека. В основном сидели с полупустыми кружками, не торопясь заказывать добавки. Но были те, кто уже выпил достаточно и с трудом удерживался на стуле. Если хочешь, я готов извиниться, мне не сложно. Но разве был иной способ заставить тебя замолчать? Демки внул принцессе на руку, а затем снова глотнул вина. Я вообще не понимаю, зачем мне нужно молчать. Неужели ты считаешь, что никто из здешней публики не побрезгует сдать тебя твоему князю за пару лишних монет? Во-первых, князь не мой. Во-вторых, они все еще мои подданные, и поддержка узурпатора — это преступление против государства. В-третьих, мой дядя все еще может быть жив, и мой долг освободить его и его королевство. Как насчет небольшого эксперимента? Не дожидаясь ответа, дем развернулся на стуле и крикнул в зал. «Эй, ребята, я собираюсь на заработки в столицу. Кто-нибудь слышал, кто там сейчас?» Со всех сторон послышались нестройные выкрики. Суть сводилась к тому, что в столице сейчас неспокойно и порядочному человеку там делать нечего. Впрочем, некоторые, напротив, считали, что самое время ехать, так как в период смены власти всегда можно найти, чем поживиться. «Полно вам, дурням!» неожиданно прикрикнул на размечтавшихся авантюристов полный белоусый старик. «Белый князь это вам не маковый король. Он беззаконие не допустит». Зал согласно загудел, гремя стаканами и шумно обсуждая достоинство нового правителя. «За здоровье князя!» Анастасия не поняла, кто первый выкрикнул, но уже спустя мгновение каждая кружка в зале взлетала вверх, и нестройный хор разномастных голосов подхватил здравицу. дем насмешливо отсалютовал принцессе вином и залпом допил свою порцию. В помещении сразу же стало неуютно. Анастасия заёрзала, чувствуя себя в окружении врагов. Какая-то невероятная случайность завела их прямо в логово сторонников князя. Из всех трактиров осеннего леса они попали в тот, где пили мятежники. «Почему мы пришли именно сюда?» Анастасия понизила голос, но шёпот всё равно не мог скрыть надрывность. «Это место ничем не отличается от сотен таких же. Здесь целое сборище мятежников». Возможно, это было сказано громче, чем следовало, так как несколько завсегдатаев недоумённо обернулись в её сторону. дем ничего не ответил, лишь и сделал знак рукой некрасивой дородной женщине, разносившей еду, чтобы она налила ему ещё вина. «Ты поэтому заставил меня обещать, что я не назову свое имя». Анастасия тихо выдохнула, не сводя взгляда золотой монетки, которую приготовил Дэм за вино. На обратной стороне переплетались три маленьких мака. То же изображение было на гербе их дома. Интересно, белый князь собирается чеканить деньги со своим гербом? И что это будет за герб, если мятежники всегда использовали лишь пустые белые полотнища в качестве стягов? «Я всё ещё в ответе за мой народ», — Анастасия говорила это больше сама себе, словно чувство долга могло подсказать ей выход и направить в нужную сторону. Дэм тем временем методично напивался, громко звал её горемычной Настенькой и жаловался всем и каждому на сбежавшую жену. Спустя час к их столику подсел неопрятный красноносый мужичок с невыразительной внешностью и грязной, протёртой на локтях рубахой. Дэм угостил его выпивкой, а тот в благодарность был готов слушать любые бредни. «Она была ангелом, моя Маша. До встречи с ней я был ужасным человеком. А она изменила меня», — грустно причитал демон, подперев голову кулаком. «Была?» — невпопад уточнил его собеседник. «Ты ее от того, что ли?» «Что ты?» — тут же поправился дем «Сбежала от меня, не сказав ни слова». Много лет невесточки, уж не знаю, жевали, как она могла. И самое главное, почему? Может, её похитили? В жизни всякое бывает. Пожал плечами красноноса и в очередной раз наполняя кружку вином. Нет, точно знаю, сбежала по своей воле. Меня это теперь так мучает, ведь всегда виноваты двое, как я мог не заметить. Что сделал не так? И не спросишь. «Может, если бы знал причину, было бы легче, а так...» Анастасия уже несколько раз пыталась прервать эту пьяную исповедь, но дем упорно отказывался уходить. Слушать историю о самой лучшей в мире женщине по имени Маша было интересно только в первые два раза. Во время совместного пребывания с демом в его хижине принцесса во всех подробностях узнала, какой красавицей и умницей была ее прабабка. Мужчина рассказал, что до встречи с Машей Он старательно создавал себе репутацию жуткого монстра, пожирателя детей и вообще твари с эфиром вместо души. Любовь изменила его. Он обещал жене, что больше никогда не причинит вред ни одному живому существу. И, по его словам, их семья счастливо жила в большом замке, время от времени даже помогая нуждающимся. Анастасия не сразу поняла, что тот замок, о котором рассказывал дем сейчас превратился в руины носящий гордое название дурных развалин. «Деньги вперёд!» Гнусавым голосом потребовала разносившая еду женщина в ответ на очередную просьбу дема о выпивке. Тот похлопал себя по карманам, но, очевидно, монет больше не было. «Домой?» Заплетающимся языком обратился он к принцессе, неловко пытаясь встать из-за стола. Анастасия облегчённо вздохнула, так как уже давно хотела уйти, но одной ей было идти некуда. Даже то, что таким трудом добытые деньги закончились, не вызывало раздражения, ведь главным было оказаться подальше от сборища мятежников. Она подхватила дема под руку, помогая тому стоять на ногах, и пошла с ним в сторону выхода. Ноги мужчины безжалостно заплетались, а сам он почти весь повис на хрупкой девичьей фигурке. Они смогли пройти всего два или три метра, прежде чем у Анастасии на руках оказалась полностью бесчувственное тело дем медленно осел вниз, увлекая за собой принцессу, и, раскинув руки, распластался по полу. «Помочь, милая?» Добродушно улыбнулся ей тот самый белоусый старичок, что восхвалял белого князя. Он протянул ей руку, но Анастасия, нахмурившись, отвернулась, пытаясь привести Дэма в чувство. «Гиблое дело», — засмеялся старик. «И вот теперь только утром добудешься». «Выкиньте его на улицу!» Сердито распорядилась толстая разносчица. «Как на улицу?» Растерялась Анастасия. «А как же я?» «А что ты? Ты домой иди!» Фыркнула женщина, звеня под носами. Девушка потерянно огляделась. Молодой парень из-за стойки приближался к ним, очевидно, чтобы вынести Дэма. Что делать одной ночью в незнакомой деревне она не представляла. Переместиться в хижину с погребом не получится. Анастасия заметила на себе несколько любопытных взглядов подвыпивших мужчин. Она была лёгкой добычей. От осознания собственной беспомощности стало не по себе. «Вы же сдаёте комнаты?» В панике принцесса перебирала в уме возможные варианты. Вариантов почти не было. «Два золотых с человека, деньги вперёд!» «У меня сейчас нет денег!» Она зло толкнула дема не только пропившего все деньги но и заставившего её снять все украшения. «Утром, как только дядя проснётся, мы расплатимся». «Эйш, нашла дуру, знаю я таких. Дайте в долг, мы расплатимся. Вечно на всём готовом, а сами палец о палец не ударили. Лодыри. Работать не хотят, вот и денег нет». Запричитала женщина, жестом показывая парню, чтобы тот хватал Дэма за ноги, а сама наклонилась подхватить руки. «Но я не лодырь, я готова работать». Анастасия не совсем понимала, в чём её обвиняют и что значит слово «лодырь» в данном контексте. В любом случае, принцесса никогда не сидела без дела, и никто не смел её упрекать в излишней праздности. Женщина неожиданно прищурилась и нарочито громко хмыкнула. «Готова? Ну что ж, изволь. народу сегодня много, одна не управлюсь». Принцесса удивлённо ойкнула. «Ей что, только что предложили поработать разносчицей в обмен на кровь? В этом, конечно, не было ничего постыдного, но наполнять чужие кружки и тарелки было как-то брезгливо. «Мы отнесём эту пьянь в подсобку, и я разрешу тебе переночевать там же, на лавке. После того, как отработаешь, разумеется. Идёт?» Анастасия обречённо кивнула. Вряд ли ей понравится спать на лавке, но это было лучше, чем бродить ночью одной. Спустя пять минут она поняла, что сильно переоценила собственные перспективы на ночь. Вряд ли ей вообще удастся поспать. Она оказалась поставлена перед огромной кучей грязной посуды. Мыльная вода, в которой предстояло вымыть всю эту кухонную утварь, была явно не первой свежести. Принцесса осторожно окунула в неё указательный палец и тут же брезгливо выдернула. «Будет остывать, поставишь котелок на огонь и добавишь кипятка», напутствовала её работодательница. Анастасия никогда ничего не готовила. Она никогда не стирала бельё, не убирала пыль и уж точно никогда не мыла посуду. Принцесса представила, как десятки вонючих деревенщин, слюнявят вилки и ложки, плюются на тарелки, которые ей предстояло вымыть, и внутренне содрогнулась. Она наследная принцесса осеннего леса. Она не сдалась мятежникам, и уж точно она не даст какой-то горе посуды её сломить. Анастасия двумя пальцами взяла первую тарелку и торопливо сунула её в воду. «Ты что, посуду мыть не умеешь?» Толкнула ее женщина, взяв в руки тряпку и показывая, как надо работать. Затем она сунула засаленный лоскут принцессе и вжидающе встала рядом. Принцесса мысленно выругалась на проклятого демона и его блудную жену. Когда Дэм проснется, она заставит его научить ее всему, что он знает. Она сможет перемещаться через воду и зеркала, создавать свет в темноте и мыть посуду одним взмахом руки. И когда она станет волшебницей, кто сможет сама спасти дядю и освободить, наконец, свое королевство. С этими мыслями Анастасия вдохнула поглубже и принялась стереть несчастную тарелку.